«Ах да, вы ведь хотели насчет бань», — сказал он. «Что насчет бань?» — очнулся Кавригин. «Насчет пара», — сказал Эсмиральдыч. «Пар закончился всюду. Сегодня короткий день. Но после девяти вечера пар будет в лягушках. Там случается хороший пар. Есть небольшие серные купальни в нишах. Есть и стамбульско-гаремные с мрамором. «Вы успеете. Ваш поезд отходит в Москву в половине первого ночи. Не исключено, что он прибудет в Сиништур с опозданием». «Спасибо», — сказал Кавригин. «За банные справки оплата у вас какая?» «Для вас никакая. Город и так вам обязан». «Чем же? Из-за чего?» — удивился Кавригин. «Не из-за пьесы же?» «Не из-за пьесы...» сказал Эсмиральдыч, «не из-за пьесы». «Неужели из-за древесновой?» — воскликнул Кавригин. «Уж точно не из-за древесновой!» — нахмурился Эсмиральдыч. «Из-за из чего же тогда?» «Не имею полномочий», — сказал Эсмиральдыч, «и очередных знаний. Извилины склеенный язык заколдован». «Темните вы, Эсмиральдыч». «Между прочим, уважаемый Александр Андреевич», — сказал чистильщик, в — «прошлый раз я вам ни про какую Древеснову ничего не говорил. Я и не знал, что она в Синештуре есть. Я лишь советовал вам не заклиниваться на таких личностях, как Хмелева или Ярославцева. Теперь вы хотите что-то узнать о Древесновой. Но мне нечего сказать о ней». «Древеснова?» Ваше изобретение. Вряд ли, мрачно сказал ковригин на о ставках-то я услышал именно от вас, и до сих пор не могу выяснить, в чем их смысл. Сам рад был бы знать, в чем их смысл и к чему они приведут, воскликнул Эсмеральдыч. Но, увы, знания об этом из меня отозваны. Извилин и склеенный язык заколдован, так что ли? «Вроде того», — кивнул Эсмиральдыч. Шипение раздалось из будки Эсмиральдыча. На мгновение Кавригину почудилось, что шипение это происходило и не из Эсмиральдыча, а из некоего мелкого бесформенного существа или предмета, сменившего чистильщика на посту при Гутолине. Но нет. Через секунды Эсмиральдыч в картузе Леонского таможенника Возродился в будке и в сознании ковригина строго поинтересовавшись. «А с чего бы проезжему воягу с человеку запускать нос в дела чужого города?» «Хочу наладить здесь производство дирижаблей, доступных среднему классу», — сказал ковригин «Вы-то, небось, сюда на работу на дирижабли прилетаете?» «На каком еще дирижабле?» возмутился Эсмиральдыч. А Кавригин почувствовал, что впервые в беседах с ним чистильщик обуви растерялся. «Какие тут могут быть дириджабли? Гутали, не желаете?» «Не употребляю», сказал Кавригин. А Эсмиральдыч снял крышку жестяной банки, посыпал черный крем приправой вегета и столовой ложкой стал ублажать свою плоть. «Есть и новейшие средства ухода за обувью», — сказал Кавригин. «Они для рекламных пауз и прокорма нищих актеров», — поморщился Эсмиральдыч. «И запах их отвратителен. А я консерватор. Мне мил старый добрый гуталин». И было видно, что он наслаждался старым добрым гуталином, покрякивая от удовольствия, облизал первую жестянку, Выкушал вторую, эту полив коричневой жидкостью из фляжки. Принялся за третью банку. Кавригин подумал, что вот-вот случится новое преобразование Эсмеральдыча. Впрочем, новое ли и преобразование ли минутами раньше Кавригина мог ввести в заблуждение оптический обман. И Эсмеральдыч зашипит или закурлыкает или примет его ковригина за афроамериканца. Однако метаморфоз не произошло. Просто, видимо, наступил обязательный для распорядка дня Эсмиральдыча момент кормления. Или же поеданием гуталина Эсмиральдыч пытался истребить в себе растерянность, либо даже страх. «И выходит, что у вас обувь неряшливая», сказал Эсмиральдыч. Успокоился, стало быть. Хотя человеку, ползающему подземными ходами и тайниками в стенах, и гуталин не обязателен. «Именно. Предпочел бы банки с икрой», сказал ковригин «А на столовой ложке согласен. на что-то вы сегодня ко мне не расположены. Неужели из-за гуталина? Или из-за неряшливой обуви?» «Я принимаю любые людские особенности и чудачества», — сказал Эсмиральдыч. И запустила в левую ноздрю откормленного дождевого червяка. Тот подергался, будто протестуя, но сейчас же сам ввинтился в мокроту ноздри. «И в чем же, скажите на милость, выразилось мое сегодняшнее нерасположение к вам?» «Ни одной подсказки». Прежде вы были щедры на подсказке. Нынче ни одной. Так уж и не одной. Но если только принять во внимание слова о коротком дне в парных города и о том, что в лягушках имеются серные и восточные бани, — сказал ковригин Но эти сведения не особо важны. Стало быть, вы были не слишком внимательны сегодня, и вам впрямь следует уезжать из Синештура сказал Эсмеральдыч. Слова его тут же были искажены спазмом или всхлипом, сменившимся чиханием, отчего будка затряслась и будто сдвинулась с места, подтвердив способность предметов ходить ходуном. Отчихавшись, Эсмеральдыч принялся похихикывать и будто млел от удовольствия. «Знает дело стервец. Щекочет дерзко, но ласково. «Способный нынче попался!» «А вот в Москве входят сейчас в моду виноградные улитки», сказал ковригин «Эко дело! И в журе не говорят, турищево разводили улиток. Да что толку! Вот и поезжайте в свою Москву. Там ваше место. Там ваш пост. Там уже началось шевеление. Лохматый зашевелился. А в красные бархаты... «Не верьте!» На часозвоннице Верещагина у плотины колокол принялся напоминать гражданам о ходе календарного времени. «Вы меня заболтали!» — возмутился Эсмеральдыч. «Из-за вас ни один клиент ко мне не подошел!» «А козлоногий со свирелью вовсе не пользуется обувью», — сказал Кавригин. «Как и некоторые иные существа». «Что еще за козлоногий?» — насторожился Эсмиральдыч. «И что это за иные существа?» «У нас все нуждаются в обуви, даже ваша древесного». «Что вам далась это древесного? Из чего вы взяли, что она моя?» — обиделся Кавригин. «И чем она так напугала город?» «Все», — сказал Эсмиральдыч, — «лавка закрывается». «Замечу лишь, что серная баня в лягушках» Радует любителей не каждый день. Да и то не всех. Адью!» И железная будка, не исключено, что и чугунная, гуталинщика мгновенно сложилась, вмялась в землю и исчезла, оставив на городской проплешине в примятых, обесцвеченных травинках жирного дождевого червяка. Червяк полежал под снежной крупой, выразил неудовольствие, убрался под травинки и пропал. На месте его пропажи ни ко времени зажелтел пышно-крепкий пока сентябрьской клумбы цветок ноготка.